Глава 27. С утра отец Фиона вдруг засобирался в паломничество по святым местам. Говорил, что давно собирался это сделать, а теперь после успешного окончания дознания по делу об убийстве отца Даси у него наконец появилось и время, и возможность совершить этот духовный подвиг и возблагодарить Создателя за божественный промысел, принесший такой результат, который он сам никак не ожидал. Отец Фиона настаивал, находясь в игумене Илария, что теперь, в свете неожиданных открытий, сделанных им, он просто обязан уйти на богомолье, поклониться святым местам. Первым, с которого монах решил начать свое паломничество, был Котоваловский скит, расположенный в 20 верстах от Устюга. Как ни старался Фиона сохранить в тайне свои сборы, уже к обедне весь монастырь судачил на все лады о странностях предстоящего похода. Говорили, что выбор тучи, как часто называли это место, имеет под собой какие-то скрытые мотивы, о которых отец фиона умалчивал вспоминали стариков которые утверждали что черные камни из огненного облака обладали едва ли не магическими свойствами а само место падения камней полно загадок и тайн дошло до того что фиона потерявший терпение прилюдно отругал епифания и Маврике за неумение держать язык за зубами ученики уверяли что были не мы как рыбы ни словом ни делом не выдавали свою осведомленность о планах наставника но Фиона им не поверил и ушел к себе в книжное хранилище, сердито тряся бородой. Перед вечерней в обитель приехал Юрий Страмилов. Выяснилось, что и он был извещен о предстоящем походе монаха. Фиона на это только руками развел и нахмурился, бросив укоризненный взгляд на попавшегося ему на глаза Маврикия. Разумный послушник счел за благо исчезнуть в распахнутых Настеж дверях новой казенной палаты и не выходил, пока монах своего да не перешли на другое место. Прогуливаясь по ухоженным тропинкам монастырского двора, воевода полголоса попенял Фионе за его нежелание делиться результатами дознания. — Отче, как же так? — произнес он обиженно. — От посторонних людей я узнаю, что дело сделано, а ты, вместо того, чтобы сообщить мне, как договаривались, уходишь поклониться святым местам. Как такое понимать? — Понимай правильно, Юрий Яковлевич, — улыбнулся Фиона. — Как договаривались? — История моя от времени только интересней становится». Вдвоем они ушли от людских глаз еще дальше, укрывшись за стенами старой сторожевой башни, и о чем-то долго беседовали. Когда же появились вновь, Феона выглядел сосредоточенным, а Стромилов сильно обескураженным. Поклонившись монаху, воевода взял коня под узцы и, не говоря ни слова, направился к святым вратам. «Забыл спросить у тебя», — бросил ему вдогонку монах. «Что с рукой?» Стромилов обернулся, посмотрел на свою перебинтованную кисть и, криво усмехнувшись, ответил: Пустое, пес покусал. Понятно, кивнул Фиона и добавил заботливо. Ты смотри, Юрий Яковлевич, поосторожней с собаками. Монах и воеводы обменялись выразительными взглядами и разошлись в разные стороны. Еще сумерки только подкрадывались к городу со стороны болотистых камышовых заводей и речных горизонтов, покрытых густым мохнатым туманом, Астромилов был уже дома, сидел за рабочим столом и, скрипя заморским металлическим пером, строчил какое-то важное послание. В то же время Инокфиона, закинув берестяной пистерь себе за спину, уже добрый час бодро вышагивал по едва различимой даже при свете дня лесной тропе. Если бы в этот час его видели монастырские насельники, целый день обсуждавшие его поход на тучу, то сразу заметили бы одну странность. Шел Фиона отнюдь не на север, где находилась Котовалова, а на юго-запад, где на сотни верст, кроме дремучей тайги, больше и не было ничего. Солнечный диск стремительно опустился за макушки сосен. И сразу наступила тьма, словно кто-то погасил большой светильник в небе. Ночь застала Фиона в сосновом бару, стоявшем вдоль крутого берега маленькой речки Волги, где-то в десяти верстах по течению от этого места, впадавшей в большую сухану. До темноты монах успел собрать немного хвороста и разжег костер в небольшой ложбине у старой поваленной бурей сосны. У местных это место называлось «красным бором». Корабельные сосны 30 саженей в высоту, с малахитовой зеленью крон и стволами карамельно-коричневого цвета толщиной воршин. Упругий и мягкий мох всех цветов и оттенков, по которому легко бегать босиком. Из мха торчали шляпки грибов размером с крышку чугунка на полтора ведра и кругом ягоды. Брусника, черника, голубика, морожка с костяникой и полной поляной земляники. Захочешь — с голода не умрешь. Лес прокормит. При свете дня это место походило на сказочный лес, но темнота лишала мир красок, делая все одинаково серым. Монах сидел у весело потрескивающего костра и задумчиво подбрасывал в огонь сосновые шишки. Заросли крушины за его спиной слегка зашевелились. Феона неспешно обернулся, с прищуром приметился и бросил вкус большую шишку. «Ой!» — послышалось в ответ. Монах повернулся обратно к костру, едва сдерживая смех. «Хватит прятаться!» — произнес нарочито строго. «Выходите! Оба!» Вслед за его словами кусты раздвинулись и на поляну вышли, смущенно подталкивая друг друга под бока, маврики с епифанием. Оба, мелко семеня, с виноватыми лицами подошли к горящему костру и молча уселись напротив отца Фионы, стараясь не глядеть в его сторону. Фиона также молча растелил на земле белоснежный рушник, достал из пистеря полкоровая квашеного хлеба, лук, чеснок, кожаный мех с водой и кусок твердый, как подметка сапога, «Вяленый козлятины». Прочитал молитву, перекрестил еду и посмотрел на своих спутников. «Ну чего сидите? Лопайте!» Оба юноши не заставили себя упрашивать дважды и с жаром набросились на угощение, в то время как Фиона погрузился в раздумие с непроницаемым видом наблюдая за своими учениками. Разобравшись со скромными запасами наставника, молодые люди разразились было витиеватыми словословиями в знак благодарности. Но Фиона осадил их простым вопросом. «Кто позволил идти за мной?» Первым нашелся с ответом Епифаний. «Ты же сам, отче, говорил про опасность». «Ну да», — язвительно перебил его старый воин. «А с вами, значит, безопасно стало?» Епифаний виновато опустил голову. «Да знаете ли вы, дурни, куда полезли?» — спросил Фиона, раздувая ноздри, что считалось у него высшей степенью раздражения. «Мало мне забот!» Так теперь еще два сопливых диаскура на моей шее повисли!» Не успели юноши дать ответ на гневные упреки своего наставника и попытаться хоть как-то оправдаться перед ним за свое непослушание, как кусты вновь зашевелились, затрещали сломанные ветки, и к костру вышло загадочное существо, при виде которого впечатлительный Маврики закричал от ужаса, а более выдержанный Епифаний, выкатив глаза, молча свалился на землю. И только не потерявший самообладание отец Феона, с любопытством осмотрел нового гостя. Вышедший из кустов человек был босс, одет в грязное, в клочья рваное исподнее белье, благородный белый цвет которого был давно и безнадежно утерян. Чумазое лицо и в кровь, а в склоченных волосах торчали иглы, сухие ветки и даже маленькие сосновые шишки. К груди человек крепко прижимал вещи, в которых Фиона с удивлением узнал «Ветерпасс» и «Астролябию». «Вот так леший!» изумился он вслух. Человек, шатаясь, подошел к костру и, упав перед монахами на колени, едва слышно произнес осипшим голосом. «Кабальерос, порэль морде Кристо аюденме. «Надо же! Он к тому же испанец!» покачал головой Фиона и, с трудом подбирая слова малознакомого языка, ответил. Сьентате, эрмано! Коме кон Видимо, дон Алонсо Чурегера хотел многое спросить и многое рассказать хорошему монаху, проявившему к нему свое доброе расположение и душевную теплоту. Но, почувствовав вожделенное тепло, чудесный запах кислого хлеба и аромат вяленого мяса, он просто молча сел рядом с ним и ел до тех пор, пока не согрел свое измученное и обессиленное тело как изнутри, так и снаружи. Чуть позже... Он уже бодро беседовал с отцом Фионой на дикой смеси языков, которыми владели оба лишь отчасти, и ровно настолько, чтобы попытаться понять собеседника. Чем больше они разговаривали, тем лучше у них получалось взаимопонимание. Так монах узнал об отряде ротмистра Голиневского и о том, как маленький толстый человек по имени Петр Аркудий советовал разбойникам убить архитектора, но ротмистр не захотел проливать кровь единоверца. Отняв все вещи, кроме инструментов, они отпустили его в лес. — Повезет, выйдите на русских мужиков, — сообщил ему ротмистер. — Дважды повезет, если мужики не убьют вас, как иноземца. А потом он долго шел по тайге, ел ягоды и сырые грибы, пил речную воду и спал на подстилке из мха. Чем дольше он шел, тем сильнее в его голове укреплялась одна мысль. — Я сказал себе! — с жаром воскликнул испанец, хватая Фиону за руку. — Алонсо, если русские спасут тебя, ты примешь православие! — Вот как! — улыбнулся монах пылкости испанца. «Да -да — Да-да! — закивал архитектор. — Не смейтесь! Вы спасли меня, Дон Фиона! И я выполню свой обед! Где-то над головой, пожабья сухо и монотонно заурчал самец Казадоя, но, видимо, не удовлетворившись выбранным местом, замолчал и захлопал крыльями, улетая прочь. — Ну, хорошо. В любом случае вы не сможете сделать это прямо сейчас. Предлагаю лечь спать. У нас, говорят... «Утро вечером мудренее!» Фиона рукой показал архитектору на место рядом с давно уснувшими учениками. Дон Алонсо учтиво сообщил, что не желает спать, и уснул мгновенно, как только лег на растерянную монахом мантию. После того, как все наконец угомонились, Фиона помолился в стороне на медный походный складень, подкинул дров в костер и лег рядом с испанцем, произнеся с иронией. «Если так пойдет...» то в обитель я вернусь во главе большого отряда из боевых растяп и воинствующих тюфяков». «Ке?» — сквозь сон пролепетал испанец. «Эстабьен, дуэрме». Вместо подушки монах подложил под голову свой пистерь, зевнул, потянулся до хруста в суставах и закрыл глаза. Уснул Фиона так же быстро, как его спутники. И приснился ему сон, один из тех, которые принято называть вещими.